Ночь была уже на второй половине. «Иди, Матюша, спи! А придет кто? Я тебя разбужу!» — предложил старик. Матвей докурил цыгарку, бросил окурок в костер и ушел в избушку. Дед Фишка долго сидел, курил трубку, прислушивался. Но потом и он запрокинул голову на чурбак и захрапел так громко, что собаки подняли морды и осмотрелись. Ни ночью, ни утром на стан никто не пришел.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 Дед Фишка вскочил, побежал мелкими скорыми шажками. Собаки лаяли совсем не так, как лают на зверя, не заливисто, а сердито, с рычанием. Когда Матвей сбежал на взгорок, дед Фишка стоял без шапки и крестясь бормотал. «Господи Иисусе, пронеси и помилуй!» Перед ним лежал скрюченный бородатый человек. Он был мертв. По его изуродованному лицу ползал зеленый червяк-землемер.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 ни в карманах, ни в кожаной сумке, никаких бумаг не оказалось. Из-за пазухи дед Фишка вытащил холщовую тряпку, завязанную узелком. «Соль, кажись», — проговорил он, ощупывая узелок пальцами и подавая его Матвею. По всей видимости, человек покончил с собой последним зарядом. Рожки из-под дроби, пороха и пистонов пустовали. Мешок из-под харчей тоже был пуст. «Ну, матюша»,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 А охотники сами сговорились попытать счастья. По песку определили они, что найдены золотинки где-то тут, в Юксинской тайге. За чаем Матвей спросил. «Ну, а у вас как дела? Опять поди, птицы на всю зиму заготовили?» Зимовской хотел сказать что-то, но его перебила Василиса. «Нам повезло нынче, Матвей Захарович, золото мы в глухаре нашли. Приволок раз степа целый куль дичи. Стали мы с мамой ее обихаживать, распороли одного глухаря»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 однако пригласил его подождать, пока Василисов скипятит самовар. Матвей отказался, сославшись на то, что путь не ближний. Прощаясь с хозяином, попросил у него пяток серианок, извинился за беспокойство. — Тебе, Степан Иванович, поди часто охотники-то докучают. Был нынче кто-нибудь? — Ты первый, — ответил хозяин. — Значит, незнакомец не проходил здесь, — подумал Матвей. На пасеку Матвей пришел в сумерки, в доме,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 Захар, Анна, Агафья окружили его и, не шевелясь, словно завороженные, выслушали весь рассказ. «Езжай, езжай завтра в волчьи норы, заяви старости», — посоветовал Захар. негоже, вот так душу христианскую, без поминовения это оставлять». Агафья согласилась с мужем. «Заяви, Матюша, заяви, родня поди есть, ищут, наверное, теперь, мучаются». Она ласково взглянула на сына. «Да сами-то, Матюша».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 Сами с мамой ездили. Потом еще и корить нас начал. За то, что мы дешево за помол заплатили. Мельника будто бы обманули. Анна вздохнула и заговорила просящим шепотом. — Сам бы, матюша, взялся за хозяйство. Насидимся мы так без хлеба. Да и стайки надо бы поправить и сено подвести. А бате я больше ничего говорить не буду. Пусть хозяйствует, как знает. Анна вышла за Матвея против воли родителей. Они не хотели этого брака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 А на пасеку надежда плохая. Сегодня она есть, а завтра ее не будет. Морно пчелу и не таких, как строгого разорял. Анна и сама понимала, что мать говорила правду. Демьян жил богаче, хозяйство его было прочнее. Но Анну тянуло к Матвею. Про себя она думала. «Ничего, ничего, и мы заживем не хуже других. Будем землю пахать, разведем скот, мельницу поставим. Там на пасеке-то вон какие просторы»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 А ведь сколько лет жили тихо, мирно. С полчаса стояли они на крыльце, но дед Фишка не появлялся. «Да что за оказия!» — сказал недоумевая Захар. «Съездил бы батя в село, узнал бы, что там с Матюшей. Может, оттуда в тайгу ушел?» — проговорила Анна, в душе тревожась за мужа. «Верно. Захарка, скачи, узнай. А Фишка пасеку не минует», — сказала Агафья. Захар помчался в волчьи норы.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 К уряднику поскочу. Агафья всплеснула руками и хотела заголосить. Анна закрыла свое по-цыгански смуглое лицо фартуком. Захар сбежал на крыльцо, замахал руками. Ну-ну-ну! По макрогласти еще у меня! Не прошло и часу, как он, наскоро пообедав, мчался в волость, нещадно нахлестывая коня. Прискакав в жирово поздно вечером, Захар отнес мед уряднику и стал упрашивать его освободить Матвея и деда Фишку хотя бы на поруки.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 Как фамилия? Дед Фишка встал. С -с, сиди. Фамилия? А вам какую барин надобно фамилию? По уличному нас кликали Забегалкины, а по писаному Теченины. Я, значит, э, финоген Данилов Теченин. Хорошо. С -с -с -с сколько тебе лет, Теченин? Седьмой десяток барин живу. Следователь окинул его насмешливым взглядом. Лет-то тебе много. А здоров как как?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 Дед Фишка соскочил со стула и торопливо крестясь стал уверять: что ты барин, ай мы разбойники какие, мы барин люди смирные, мы из лата, никому кроме как медведем не делаем. Вот тебе крест. Мы по совести заявили, думали грешно погибшего-то человека бросать. Нет барин, ты выпусти нас, настрадались мы тут в неволе. С -с -с, сядь Теченин, с -с -с, сядь, приказал следователь. Дед Фишка покорно сел. Из-под мохнатых бровей глаза его тревожно следили за следователем. а к -к -к -к кто по-твоему, Теченин убил человека?» Дед Фишка опять вскочил. «Никто! Барин, он сам себя порешил. Мы с племянником по ружью об этом сообразили. Ружье, значит, лежало рядом с ним. И ловая палка тут же, видно, палкой на спуск давил». Следователь что-то долго писал на листе бумаги, потом снова поднял глаза на старика. По-твоему, выходит, Теченин, что человек сам себя убил? Не то, говоришь. То. Вот ей-богу, то. Ему, барин, один был конец. Либо застрелиться, либо попасть медведю в лапы. Плохи его дела были. Сам посуди. Ни дроби, ни пороха, ни спичек, ни еды. На лицо худущий. Он и так, видно, терпел долго. Дед Фишка вздохнул. С тайгой шутки плохи, барин. Прибыткин из подлобья наблюдал за стариком. Виновный человек не мог так смотреть и так говорить, как дед Фишка. «Ах, какой дурак, этот жировский урядник!» — подумал Прибыткин, но тут же спохватился. «Подожди, Владислав Владимирович, может быть, не раз еще с великой благодарностью помянешь этого урядника?» «Послушай, Ченин, а что это там за местность на этой юксе? Горы? С -с степь? Какая там степь? Леса там, барин, дремучие леса. Ну, а рельеф как...» «Каков?» «Как? Ну, я спрашиваю, местность какая?» «Равнины, горы...» «И равнины есть, барин, и горы есть. Все там есть. Логов там много. А земля все больше песчаная. Для пахоты непригодная. Рожать не будет. Ну, а из к к каких мест, по-твоему, человек-то этот?» «Бог его знает, барин. На лбу у него не написано. А так чудится нам. Из пришлых он. Наши сторожилы кошмовальных шляп не носят».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 «А когда же, барин, на волю-то отпустите? Ей-богу, ведь сидим ни за что!» Прибыткину это не понравилось. Он вел себя с подследственным и так слишком мягко. «Иди, иди на место! Невиновность надо еще доказать!» Дед Фишка ссутулился и проскочил торопливо в дверь. Когда вошел Матвей Строгов, следователь внимательно осмотрел молодого охотника. Прибыткин думал, что он его увидит испуганным и робким, но перед ним стоял высокий, крепкий молодчага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 А много ли места мертвому надо? Твои с -с слова, с -с Строгов, вас не оправдывают. Вы, как убийцы, поступили умно. Большую толику золота взяли, а малую для своего оправдания оставили. Вот, дескать, к -к -к какие мы честные. Не мне учить вас, господин следователь, но только убийцы вряд ли так поступили бы. Безвинно мы сидим. Но позволь. А зачем вы труп в землю закопали?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 Матвей стал обстоятельно рассказывать. Прибыткин оживлялся все больше. «Ну — Ну-ну, дальше. Звери водятся всякие. Медведи, рысь, барсук, колонок, горностай, белка. Из птиц рябчики, глухари, тетерева. А лиса К -к -к какие? Ельник, пихтач, сосняк, а все больше кедровник. Ну, а почва? Песок, местами галька, попадает кое-где крупный камень. «А местность? Леса, буераки, ручьи?» «Хорошо. Ну, а еще никто в той местности не находил золото?» «Находили в глухарях». «Да да неужели?» От удивления и восторга следователь даже привскочил с места. «Как и кто находил?» «Сергевский житель. Зимовской Степан Иванович. На заимке сейчас живет». Допрос молодого охотника затянулся до позднего вечера.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 «Усаживай гостей поплотнее». Расселись за длинным столом в прихожей. Захар наполнил рюмки водкой. Емельян Сурков встал. «Ну, хозяин с хозяюшкой, поздравляем вас с внуком. А тебя, Матюша, и тебя, Нюра, с наследником». Гости подняли рюмки. Захар остановил их. «Нет, погоди, погоди, Емельян Савельич, не так ты начал. наперво выпьем за Матюшу с фишкой, а за того потом он мало еще». Агафья огрызнулась на Захара, но гости приняли слова хозяина за шутку, засмеялись. «Верно, сват! Мал еще! Все равно не поймет!» — хрипел лысый Платон. «Ну, быть по-твоему, Захар Максимович!» — согласился Емельян. Он взглянул на деда фишку. «Поздравляю тебя, Феноген Данилыч! И тебя, Матюша! Слава богу, что все обошлось по-хорошему! Хоть и пострадали вы! Ну что ж поделаешь!» «Будем здоровы! Все выпили!» черный кудлатый Евдоким Юткин приложил мякиш ржаного хлеба к носу. «Горька, амила! Захар еще раз наполнил рюмки. «А вот теперь выпьем за внука. Бог дал Артема! Артемку строгого! Во как! Ну, Нюраха!» Захар повернулся к снохе. «Дай тебе, Бог, здоровья! Родила-то нам со старухой на радость внука! Дай Бог еще десять!» Гости засмеялись. Анна с Матвеем смущенно переглянулись.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 «Будет жить веселей!» — за дочь вступилась Марфа. «Да нельзя ей, сват, молоко испортит!» «Ничего-ничего! Пускай парень к горькому привыкает! Вырастет, все равно пьяницей будет!» «Ладно, если в дедов пойдет!» — сказала Агафья. «А ну, как в отца угадает! Матюшка на вино не шибко хочешь Захар сокричал с пьяным задором. «В дедов! В дедов пойдет! Приучим!» «Верно, сват Евдоким!» «Так-так, сват Захар!»